Глава 13 Шнырь, вот так подарок, а я тебя везде ищу. А ну, вылазь! Дяденька, не убивайте! Я вытащил тощего паренька из ящика и приказал. Садись, дернешься, вышибу мозги. Да понял я, не дурак. Паренек шмыгнул носом. Говори, кто велел тебе пробраться ко мне в номер? И зачем ты рылся в моих вещах? Дед велел. К нему хмырь какой-то подъехал, обещал, что хорошо заплатит. Еще сказал, что ты камень у него спер. Что за камень? Да не знаю толком, серенький, невзрачный такой. Ладно, хрен с ним, с камнем. Знаешь, где искать заказчика? Парень отвел глаза. Ну, я повысил голос. Не знаю, честно, видел этого гада пару раз. Жирный такой, как Боров, морда того, гляди, треснет. Усики еще у него на роже дурацкие, как у крысы. На башке котелок старомодный. Еще он вечно трость с собой таскает, сволочь. Я смотрю, ты не очень его жалуешь. Да, а за что мне его любить? Мне с ним детей не крестить. Я как-то сунулся к нему по незнанке, хотел часы подрезать. Думал, этот толстый уволен не заметит. Попался, значит. Ага, парень снова шмыгнул носом. Тот урод меня своей палкой по бокам отходил так, что я неделю кровью харкал. Давай ближе к делу. Как он на вас вышел? Как, как? Парень отвел глаза. Говори уже, чего темнишь? Ладно, скажу. Он в последнее время довольно часто появлялся в форте. Вот и в этот раз приперся весь такой из себя. Кадил тут, разнюхивал всякое, скупал разное барахло. Вроде искал кого-то. Карпа и повелся. Толстяк богатенький оказался, но жадный. А мы с дедом концы с концами едва сводили, вот и согласились на него работать. Искали для него информацию, скупали ценности. А тут ты приперся и закрутилась. Кто ж знал, что ты такой ушлый? Где искать заказчика? Не знаю. Тогда скажи, зачем в машине спрятался? Хотел свалить из форта. Мне ж не жить. Толстяк же явно деда заказал. Значит, и мне кранты. Вот я и слинял. Имя заказчика. Быстро. Забыл. «Врешь! Честное слово, на языке вертится, но вспомнить не могу!» Шнырь морщил лоб. «Артист, не артист, антиквар, не антиквар!» Парень щелкал пальцами, словно пытался сосредоточиться. «Ювелир, нет, тоже не то!» Слова подростка заставили меня напрячься. Чтобы проверить свои подозрения, я решил задать уточняющий вопрос. «А пенсне этот мужик не носил?» «Чего?» Шныр растерянно на меня уставился. «Ну, очки такие странные, на цепочке». Я сделал неопределенный жест. «Да, точно, были очки. И еще цветок у него белый вот тут». Шнырь показал себе на грудь. У меня в голове щелкнуло. Мозаика сложилась четкую картину. «А может, заказчика зовут Фаберже?» «Да, точно, Фаберже. И как я сразу не вспомнил?» Шнырь хлопнул себя по лбу. «Вот что, парень». Про наш разговор никому ни слова. В первом же форте получишь камни на первое время и заляжешь на дно. Если это действительно дело рук Фаберже, то дело труба». «Почему труба?» «Меньше знаешь, крепче спишь». «Понял, буду молчать», — кивнул парень. «Вот и славно». «Ну и зачем нам нужен этот спиногрыз?» «Да зачем, Зик. Будь более человечным. Пристроим его в ближайшем форте». «Ты думаешь, у нас будет на это время?» «Эй, пацан, ты стрелять умеешь?» Шнырь неуверенно кивнул. «Вот и отлично. Поедешь с колонной. Нам с тобой в форты нельзя. Если в деле замешан Фаберже, то лучше поторопиться. До рассвета часа три. Если поторопимся, успеем добраться до нужного нам места. Заодно заставим ему думать, что мы идем вместе с колонной. А так выиграем хоть немного времени. Шнырь, держи!» Эх скинул подростку увесистый мешок. «Это тебе на первое время. Сейчас подъедет УАЗ. Старшего машины зовут Касьян. Он довезет тебя до ближайшего форта. Сможешь там найти себе работу. Но мой тебе совет, оставайся с караванщиками». Парень молча кивнул и вышел из машины. Колонна остановилась. Охранение выдвинулось вперед, контролируя периметр, а водители поспешно заправляли транспорт. Убедившись, что шнырь сел в указанную нами машину, а колонна медленно двинула вперед, я обратился к другу. «Зик, а теперь, когда мы остались наедине, может, расскажешь, какого черта ты устроил в форте?» «Бро, это был самосуд чистой воды. В следующий раз подумают, как вставлять мне палки в колеса». «Зик, а если серьезно, зачем ты все это устроил? Я слабо верю в твою сказку. Не уберись мы за пределы форта, там бы и остались». «Бро, у меня четкий расчет. Твое появление в форте спутало мне планы». Изначально мы планировали лишь небольшую диверсию, но твое появление и самоуправство администрации вынудило меня действовать. То есть нападение на управу и надознавателя ты спланировал сам? Да ничего я толком не планировал, просто подергал за ниточки. А как ты тут вообще оказался? А вот это, мой друг, тебя не касается. Помогу тебе отыскать паука и займусь собственными делами. Зик, с каких это пор у тебя появились собственные дела?